Часть 14. Принцесса на горошине. Глава 1 Данька ждал, но звонок в дверь остался без ответа. Металлический прямоугольник двери выглядел монолитным целым со стеной. На площадке дешевой многоэтажки воняло, света не было. «Что за помойка? В каком веке тут живут?» Раздраженно возмущалась за спиной Женька. «Да тихо ты!» Буркнул рядом ее спутник, которого Данька про себя презрительно именовал не иначе, как «красавец». Данька несколько раз бухнул в дверь кулаком, затем сделал пару шагов назад, чтобы попасть целиком в поле зрения электронного глазка, и, подняв руки, негромко, но четко произнес. «Нинель, хакер это я, Данила. Я нашел Женю. Открывайте. Мне срезать себе кусок носа, чтобы вы убедились, что это не молекулярная маска?» Он продолжал говорить, и минута через две дверь наконец открылась. Данька улыбнулся лисом, маячившим за дулами двух направленных на него бластеров.